Глава 9 Охота на одержимых. Дорога, в этот раз настоящая, выложенная из серых плит. На земле от таких дорог водители пришли бы в восторг, а еще тишина, нарушаемая лишь нашими приглушенными шагами. И ни одной твари за полтора часа неспешного пути. «Не нравится мне вон та гора», — нарушил я безмолвие, указывая на холм, вдоль которого проходил тракт. «Предлагаю вам укрыться вон в тех валунах, а я схожу разведаю». «А как же твоя рана?» – спросила Дарья, останавливаясь. ь с п о с о б н о с т и открыл, целебную. Использовала я, когда с Зоей разговаривали. Сначала ничего не почувствовал, но уже минут десять, как ранение, перестало беспокоить». Я коснулся повязки. Разумеется, боль я чувствовал, но сейчас спокойно мог перенести вес на раненую ногу и не поморщиться при этом. «Если все хорошо, то свистну два раза. Если засада – один». Напарница с мелкой, у к р ы л и с ь среди нагромождения камней, а я заковылял вперед, опираясь на биту, как на трость. Минут за пять добрался до холма, остановился у подножия, осмотрелся. Выбрал место подъема и начал взбираться. Двигался неспешно, вслушиваясь в каждый шорох, поэтому, когда до вершины оставалось каких-то два десятка метров, первым услышал голоса. «Приказ у к а з ы в а ю щ е г о остановиться здесь и ждать отряд Имана». Они, скорее всего, пошли через горы, а нам сидеть здесь трое суток без жаротвы. Повезет, если с неба опять опустится свет. Не опустится. В одном месте два раза подряд не случается прорыва. Разговор утих, а я, так и замерев в неподвижности, думал, что мне делать дальше. Отступать — не вариант. Придется возвращаться к амфитеатру и топать через горы. Полдня потратим впустую. А здесь, совсем рядом, находится малая группа противника. Отличный шанс, чтобы набрать д а р р е пару убийств зараженных. Возможно, от этого и карма чистится. Возвращаться не вариант, заметят. Чудо еще, что меня не срисовали, учитывая, как долго я шел. А еще странно, что эти зараженные говорят, как обычные люди. Впрочем, первые, которых мы увидели, разговаривали внятно, да и на боли реагировали адекватно. Что же не так с ними? Пока размышлял, Руки действовали сами собой. Снять со спины вещмешок, развязать горловину и осторожно извлечь пару стеклянных бутылок, наполненных горючей смесью. Натреть подсолнечным маслом, на две трети ацетоном, обнаруженным мною в заброшенной маслобойне. Высвободив одну бутылку из куска ткани, свернул пробку и, скрутив из этой самой ткани фитиль, буквально ввинтил его в горлышко. Перевернул получившийся коктейль молотого кверху дном и дождался, чтобы ткань хорошо пропиталась горючей смесью. Чёрт, надо было всё приготовить заранее. «Чувствуешь, химия воняет!» Раздалось с горы. «Да твою ж через колено! Ветра же нет совсем, как у ч у и л и «Плевать, теперь уже поздно что-то придумывать, нужно действовать!» Достал из кармана спички, стараясь сильно не шуметь. Зажёг одну и поднёс к фитилю. Он тут же вспыхнул желтым пламенем, резанув глаза болью. «Я уже привык к черно-белому миру, а тут такое!» Теперь главное, чтобы рядом с противником обнаружились камни. Из холма во многих местах выступали слои песчаника, но мало ли, вдруг вершина полностью покрыта почвой. й теперь г а р ю несет!» Уже встревоженно произнес тот же голос, что жаловался на запах химии. «Поздно!» Я уже увидел трёх заражённых, сидевших в небольшой ложбинке. Один из троица только что поднялся с плоского камня и сейчас озирался по сторонам. Второй только начал привставать, а третий вовсе спал, когда я метнул бутылку. Удар! Звук разбитого стекла, и ложбина наполнилась огнём. Крики заражённых слились вместе с шумом пламени. Две фигуры метнулись в сторону и, вырвавшись из огня, покатились по земле, не переставая истошно вопить. Первого вырубил ударом биты по голове, второго пришлось прикончить. Тот, что спал, так и не смог выбраться из огня, задохнувшись. Пламя постепенно начало спадать, как и черный дым, столбом поднимающийся вверх. Так вот почему нельзя разводить костер. Такой столб на фоне серого неба видно за десятки километров. И похоже, я только что привлек внимание одержимых. Собрав свои вещи, я дважды свистнул и, ухватив пленника за шиворот, поволок его вниз. Спуститься удалось за пару минут, мои спутницы даже половину пути до холма не прошли. Бросил раненого, начавшего приходить в себя, и прижал левой ногой между лопатками. Только собрался крикнуть Дарья, чтобы они поторопились, как перед глазами высветилась надпись. «Заключенный номер, 1-9-8-4-2-3-0-2. Ты убил 12 одержимых. Хозяйка тьмы благодарна тебе». Получена награда — заряд лабиринта отражений. Наполнение — 12 из 250. Для перемещения к вратам лабиринта отражений необходимо убить еще 238 одержимых. Альтернатива — помочь 24-м заключенным приобрести пассивную способность под ланью тьмы. — Это, м а л я т ь что за идиотские условия? — выругался я, не сдержавшись. 200 с лишним сумасшедших прикончить!» «Хорошая мать его и с п р а в л е н и е для заключенных!» «Пётр, что случилось?» Голос Дарьи вывел меня из задумчивости. и 10 одержимых только начало. Чтобы выбраться из этой дыры, требуется убить гораздо больше», — ответил я. «Идиотизм полный. Чтобы искупить свои злодеяния, заключенный должен убивать или помогать другим стать убийцами». «Думаешь, отсюда можно выбраться?» Напарница ухватила главное. «Да, но для этого нужно обзавестить крупной компанией порядка двадцати с лишним человек. Мы тоже собирали большую группу», присоединилась к разговору Зоя. «Только польза от этого. Чем нас больше станет, тем легче слугам бездны охотиться». «Посмотрим, кто на кого будет охотиться», нахмурился я. «Дарья, у тебя бутылка с огнесмесью цела? Так это коктейль так полыхнул», поняла напарница. «Он самый». «Да, чуть не забыл. Добей его!» Я кивнул на лежащего под ногой одержимого. Тот, услышав мои слова, попытался высвободиться, но моя спутница, ловко выдернув из креплений оружие, вонзила острие копья чуть ниже затылка. И вновь сгустки разделились. Один влетел в мою грудь, второй в Дарьину. «Три!» — буднично произнесла напарница. «Поднимаемся на холм, будем ждать гостей», — принял я решение. Думаю, около часа времени у нас в запасе имеется. Нам повезло. Троица незадачливых наблюдателей оказалось обладала настоящим сокровищем. Луком и целым колчаном стрел к нему. Оружие лежало чуть в стороне от стоянки, и п л а м е не добралось до него. У меня в голове тут же зародился план действий. Дамы, кто-нибудь из вас часом не увлекался стрельбой из лука? Можно? Навстречу мне шагнула Зоя, И по ее глазам, неотрывно глядящим на оружие, я понял. Лук приобрел своего нового хозяина. Девушка первым делом взяла колчан, извлекла из бокового кармана пару кожаных перчаток. Затем сжала в руке лук, проверила, насколько он тугой, нахмурилась. Ухватила из колчана стрелу и ловко наложила ее на тетиву, натянув оружие. Стрелять не стала, ослабила натяжение и произнесла. «Для меня чуть туговато, но с расстояния в полсотни метров прикончу любого». «Мелкая ты, часом, не та самая ночная охотница», — спросила Дарья. Зоя от ее слов вздрогнула и резко повернулась к моей напарнице лицом. «Успокойся, девочка. Мы тут все... Хм, с темным прошлым. Меня, например, пресса окрестила кровавым скульптором. А этого здоровяка с холодным сердцем...» — напарница кивнула на меня. «Сибирским палачом». «Впервые слышу», — хмуро произнес я, протягивая Зои колчан. «Бери, владей. Ты просто газет не читал и не смотрел криминальных сводок?» – парировала мой ответ напарница. «А я по долгу службы знал а такие вещи. Хватит б о л д а т ь впустую!» – оборвал я спутницу. «Зоя, пройдешь метров триста по вершине, вон до того уступа, и укроешься за ним. Будешь следить за дорогой и за тем, чтобы к нам не подобрались по противоположной стороне холма. Увидишь чужих, посчитай их численность и возвращайся сюда». А ты, Дарья, перебинтуй мне рану, заодно посмотрим, как моя способность работает. Рана? К нашему удивлению, выглядела так, словно я получил ее два дня назад, и все это время нога находилась в покое. Подсоков языком, напарница быстро обработала края раны йодом из аптечки, вновь наложила тампон с лекарством и перетянула ногу старым бинтом. Больше в е т о ш и у нас не было. «Надо разжиться трофеями», — принял я решение. Обезвредить несколько одержимых, снять о них рюкзаки и после прикончить. Еды осталось на раз перекусить. Гости объявились примерно через полтора часа. Полтора десятка одержимых, как заметила Дарья, сменившая на посту Зою. Противники быстро двигались по тракту в нашем направлении. Без передовой группы, без фланговой разведки. Просто толпа вооруженных уродов. Здесь они чувствовали себя вершиной пищевой цепочки, доминирующими хищниками. Что ж, за час я поднасобирал увесистых камней и, уже столкнувшись с этой братьей, знал, они не побегут прочь, если получат отпор. Что-то у них с чувством самосохранения не так. «Мелкая готова пострелять?» – спросил я девушку, внезапно оказавшуюся крайне ценным членом нашей группы. «Далеко. Когда к подножию подойдут, смогу достать». «Семерых сможешь на меня записывать». «Вот и хорошо». Мне не очень понравилась самоуверенность девушки, но при наличии двух коктейлей Молотова наши шансы были довольно высоки. «Зоя, главное не спеши и постарайся сперва выбить стрелков, если таковые будут». Пришлось ждать, когда весь отряд доберется до трупа, лежащего поперек тракта. Как только это произошло, я поднялся во весь рост, и один за другим метнул сразу три камня, целясь в толпу. От первого снаряда, выбранный мною, одержимый увернулся, а вот второй попал ему точно в плечо. Камешки увесистые, грамм по пятьдесят каждый. Поэтому противник, рухнув на спину, заскулил, как пёс. «Схватить его!» — заорал командир всего этого сброда, и чёртова дюжина отморозков рванула вверх по склону. «Чёрт, а сам не торопится лезть под камни!» Ну что ж, для тебя есть сюрприз. «Мелкая, сможешь снять того, что остался на дороге?» — спросил я, бросая один камень за другим в набегающих противников. Каждый второй бросок, если не калечил, то наносил серьёзные раны вражеским бойцам. «Не вижу его, исчез!» — сообщила Зоя, заставив меня поморщиться. «Ещё один невидимка. Ну посмотрим, как он спрячется от огня, потому что я знаю, где эта сука собирается подняться наверх». «Жаль, что придется оба коктейля использовать». «Да и самых шустрых!» Отдал м е л к о й другой приказ и, подхватив бутылку, крикнул д а р и и «Зажигай!» Напарница, с невозмутимым видом, словно нас не атаковали больше десяти отморозков, ч и р к н у л а спичкой и поднесла ее к фитилю. Вспыхнуло пламя, и я, примерившись, швырнул огненный подарочек вниз. Бутылка и в этот раз не подвела, разбившись, оторчавший из склона крупный камень. Вниз устремилась целая волна пламени, зацепив двух одержимых, оказавшихся с краю. А секундой позже огненные брызги накрыли еще одну фигуру, взбирающуюся чуть в стороне от основной группы. Попался, сучонок! Крупный камень размером с голову, брошенный м н о ю вниз, смял череп самого прыткого из противников, каким-то образом избежавшего стрел мелкой. А девочка и правда была хороша, пока я отвлекся на коктейль Молотова, о н а успела наглухо уложить троих и подранить одного в плечо, из-за чего тот взвыл не хуже троицы, попавший под огонь. Твою ж вдышло, да мы уже дюжину вывели из строя, причем семеро уже наградили нас сгустками света. Оставшаяся пятерка, сбившись в кучу перла за здоровенным мужиком, в руках которого оказался самодельный щит. «Мелкая, бей сбоку, Дарья, прикрывай ее!» — приказал я, а сам, подобрав самый крупный из булыжников, весящий килограмма четыре, швырнул его в щит. «Бум!» Камень попал в центр, заставив щитоносца взреветь от боли. «Да что ж там за носорог такой?» «Такой удар выдержал!» «Даже не отступил ни на шаг!» «Этого кабана стрелой не остановишь, тут п о с е р ь е з н е е что-то нужно». Второй камень, поменьше, полетел в ноги бойцу, но тот в нужный момент присел, опуская щит и снаряд, ударившись в преграду, срикошетил вверх. Радовало лишь то, что идущие позади одержимые не успели среагировать, и стрела мелкой вошла одному из них точно в шею. Всего противников осталось трое, вместе со щитоносцем. «У меня стрелы закончились!» — выкрикнула Зоя. Бросив на нее взгляд, усмехнулся про себя. У девушки еще осталось две штуки. Увы, противник не спешил выскакивать из-за щита, размерами похожего на дверь от холодильника. Ну что ж, значит, придется помахать битой. Дернул оружие из-за спины и устремился вниз, навстречу щитоносцу. Посмотрим, из чего сделан этот бугай. Пара шагов по склону, и я прыгнул ногами вперед. «Веса в моей т у ш е немало. Добавить к нему удар обеими ногами...» И в итоге щитоносца отбросила назад, на укрывающихся за его спиной бойцов. Кто-то истошно взвыл, явно заработал перелом или серьезный вывих. Здоровяк, матерясь, на чем свет стоит, проскользил вниз метра четыре, так и не выпустив из рук свой щит. Стрела, выпущенная Зоей, впилась ему в бедро, но он даже не вскрикнул, вообще не обратил на нее внимания. Скрипя зубами от боли в раненой ноге, я двинулся вниз, примеряясь, как бы половчее приложить этого амбала. Мужик был чуть ниже меня, но в плечах пошире, да и руки по толщине раза в два. Откуда ж такой богатырь выискался? Целился в голень, но попал в подставленную подошву ботинка. Кого другого такой удар заставил бы взвыть от боли, позабыв обо всем на свете? Бугай же только выругался, швырнул в меня свой щит и, ловко извернувшись, вскочил на ноги. Вторая стрела, свистнув у правого плеча здоровяка, вошла точно в грудь поднимающегося позади одержимого. Все, этот кабан остался один. «Дамы, не вздумайте лезть к нам, лучше добейте раненых». Даже не приказал, а попросил я. Дарья все равно ослушается, но все же будет осторожней. — Я тебя сломаю, — проревел здоровяк и двинулся мне навстречу. С этим шутить бесполезно, но он поставил перед собой цель и плевать ему на любые подначки. Опасный противник, и убитый, как назло, еще не откатилась способность. Перехватив оружие второй рукой за середину, я устремился навстречу здоровяку. У того на лице появилась радостная ухмылка. — Рано ты улыбаешься, слоняра. Сделав последний шаг, я почти сел на корточке, а когда противник начал сводить руки, чтобы вцепиться в меня, резким толчком послал биту вперед и вверх. Одновременно с ударом мои напряженные ноги бросили тело вперед. Удар пришелся не в горло, как я рассчитывал, а чуть выше, прямо в зубы. Раздался треск ломаемой челюсти, а горящие торжеством глаза противника затуманились. «Нет, даже сейчас этот бычара опасен и скоро придет в себя». Правая ладонь выпустила рукоять б и т ы и скользнула к шее з д о р о в и к а Пальцы стиснули горло, сдавливая его со всей силы, сминая кадык. Сам я в это время присел, смещаясь влево, и когда почувствовал, что держу глотку противника крепко, рванулся всем телом. Пробежав по инерции, несколько шагов обернулся. Здоровяк стоял на коленях, обхватив шею руками, и з д а в а л хрипящие, булькающие звуки. Я поднес правую руку к лицу, и зло сквозь зубы сплюнул, отшвыривая от себя кусок человеческой плоти. Вырвать человеку горло? Слышал о таком, но всегда считал подобные рассказы сказками. и п ё т р ты в порядке?» Наконец до меня дошло, что Дарья уже в третий раз спрашивает меня. «В горле пересохло». — хрипло ответил я, вспоминая, что вещмешок остался наверху. Хотел я еще что-то добавить, но в этот момент здоровяк завалился на бок и, дернувшись пару раз, затих. От него отделились сразу три сгустка света, устремившись к каждому бойцу моего отряда. — Я набрала десять убитых одержимых, — тихо произнесла напарница. — Зоя тоже? На, держи. Приняв из рук Дарьи уже открытую фляжку, Я сделал несколько больших глотков и только после этого почувствовал, как отступает горячка боя. Чёрт, а ведь по самому краю прошёл. Не будь этот здоровяк столь самоуверенным, поломал бы меня, как медведь охотника. «Собираем стрелы трофея и сваливаем отсюда», — приказал я, и, прихрамывая на вновь разболевшуюся раненую ногу, двинулся вверх за нашими вещами. Проходя мимо стонущего противника, на которого упал здоровяк, Ударом б и т ы оборвал его страдания. Похоже, последний, остальные мертвы. — Командир, тут один из погорельцев живой! — опровергая мои мысли, крикнула снизу Зоя. — Тот, что в невидимку превращался! — д о б и й устало бросил я, осматриваясь с вершины холма. — У нас минут десять, чтобы свалить отсюда незамеченными. Хлопок тетивы, и через пару секунд в мою грудь ударился с густок света. но Затем перед глазами вспыхнула надпись. Заключённый номер, 1-9-8-4-2-3-0-2. Заряд лабиринт отражений пополнен. 47 из 250. «Так, это откуда такая большая прибавка по фрагам?» «Ого, за невидимку сразу 10 убийств дали!» — крикнула снизу Зоя, невольно отвечая на мой вопрос. «Наверное, это не рядовой боец, а какой-то начальник. Начинаете потрошить трофейные рюкзаки!» — приказал я, спускаясь вниз с нашими пожитками. «Медикаменты, пищу, спички откладывайте в сторону, остальное в кучу». Я почти спустился, когда с неба, километрах в двух дальше по тракту вниз ударил луч света. Меня на м и к ослепило, прикрыв глаза рукой спросил. «Мелкая, ты не в курсе, какого лешего происходит?» «Это значит, что скоро оазис из чистилища провалится», — ответила Зоя. «Через пару часов примерно. Нам бы в обратную сторону, командир». Туда сейчас десятки слуг бездны н а п р а в и т с я Шутишь? У нас реальный шанс прикончить толпу одержимых. Или ты хочешь подольше задержаться в яслях тьмы?